Старое Донское кладбище. Москва. Был да сплыл, Или забытая смерть. От действующих московских кладбищ меня с души воротит. Они похожи на кровоточащие куски вырванного по живому мяса. Туда подъезжают автобусы с черными полосами по борту. Там слишком тихо говорят и слишком громко плачут. А в крематорском конвейерном цехе четыре раза в час забывает хоральный прилюд,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 Блаженни плачущие, якотии утешася. Только не забредайте по ошибке на новое Донское, расположенное рядом, за красной зубчатой стеной. Оно поманит вас луковками церкви, но это волк в овечьей шкуре, перелицованный крематорий номер один. А у ворот вас улыбчиво встретит каменный Сергей Андреевич Муромцев, председатель Первой Государственной Думы.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 И разговор непостижимым образом все выворачивал с последнего альбома группы sparks или, что мы тогда слушали, на «Салтычиху» из «Джинсов Супер Райфл» на «Чаадаева». Петр Яковлевич покоился совсем неподалеку от заветной скамейки. потомком его могила сообщала о человеке, который в Риме был бы Брут, а в Афинах Периклес. Один единственный факт. Кончил жизнь 1856 года, 14 апреля. И это наводило на размышление Что же до Салтычихи, то на ее надгробии время не сохранило ни единого слова, ни единой буквы. Она существовала на самом деле. Московская помещица Дарья Николаевна Салтыкова, замучившая до смерти сто крепостных. Вот единственное, что подтверждала могила. Но чудовища не поддаются дефиниции. Устройство их души темно и загадочно. Самый уместный памятник монстру —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 Или совсем нескладно, но еще пронзительней. Покойся, милый прах в земных недрах, А душа пари в лазурных небесах, Но я останусь здесь по тебе в слезах. Уж не прочесть от кого кому. Но любимая моя эпитафия, Украшающая надгробье княжны Шаховской, Не трогательно, а мстительно, Скончалась от операции доктора Снегирева. — Где вы, доктор Снегирев? Сохранилась ваша-то могилка. — Ох, вряд ли.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 Девица Екатерина Безносова, 72 лет от роду, скончавшаяся 1823 года по полунощи в восьмом часу. И статский советник Гавриил Степанович Карнович. Отлично, добродетельно, истинно по-христиански всегда живший, завораживают меня загадкой своей исчезнувшей жизни. Лаконичнее всего это ощущение выражено в хайку Игоря Бурдонова, малоизвестный факт.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 как зацепить тайну за краешек. Он, этот краешек, совсем близко. Кажется, еще чуть-чуть и ухватишь. Близок локоть. И я сочиняю романы про девятнадцатый век, стараясь вложить в них самое главное — ощущение тайны и ускользания времени. Я заселяю свою выдуманную Россию персонажами, имена и фамилии которых нередко заимствован из донских надгробий. Сам не знаю, чего я этим добиваюсь. То ли вытащить из могил тех, кого больше нет, то самому прокраситься жизнь.